Эпизод 23. Радиоприемник По воскресеньям он бегал. Всегда один и тот же спортивный костюм. Синие штаны с белыми лампасами, олимпийка на молнии. Из-под старых кет торчат толстые носки, ноги должны быть в тепле. В холодные дни на голове красовалась шапочка домиком, в теплая вязаная повязка, чтобы волосы не мешались. Их много было, волос. Мы спорили, крашеные или нет. По возрасту должны быть седые, а не рыжие. Но проверить само собой никак не получалось. Не будешь же спрашивать или щупать. По будням он тоже бегал, но не так долго. В основном производил всякие полезные для здоровья упражнения. Приседания, наклоны и прочие. Иногда делал совсем странные вещи. Например, замирал, раскинув руки, будто парящий орел. И так стоял довольно долго. Мы решили, что это такая йога. После уроков и всяких прочих школьных дел мы смотрели из окон на спортивную площадку, на то, как он выгибает спину и поднимает одну ногу к груди, как бегает специальным бегом, высоко подкидывая ноги. Рыжие эйнштейновские волосы трепал ветер. Чудак! Ну а в школе он носил пиджак, начищенные ботинки и квадратные очки в толстой коричневой оправе. Преподавал он физику. Я пропустила по болезни две недели, пришла и ничего не поняла. Совершенно ничего. Собственно, я и раньше мало что понимала, но теперь все было совсем плохо. На столах лежали странные детали и потрепанные методички с инструкциями и чертежами. На подносе с десяток цветных проводков с рожками клем. Ужас. И у меня не было напарника. Я сидела. Одна. Урок был последним, а девиз простым «Раньше сделал, раньше ушел». Время от времени кто-то вставал, подходил к учительскому столу и с гордостью ставил на него плату с собранным устройством. Учитель поправлял тяжелые очки, придирчиво осматривал изделия, поворачивал рычажки, раздавалось шипение, голоса или музыка. «Молодец, пять! Следующий!» Народу было все меньше, это настораживало. Я все еще тупо вертела в руках проводки, никак не понимаю, куда еще их можно приладить. А люди уже сделали задание. После звонка нас осталось трое. Я поняла, что попала в связку к совсем уж темным двоешникам и в пятый раз попыталась разобраться в методичке. С таким же успехом ее могли бы написать и на китайском. Один из отстающих встал и принес к учительскому столу свою штуковину. Рычажок повернули, раздались плевки, кашель и что-то похожее на отдаленную ругань. Молодец, свободен. Как? Когда еще один ученик покинул класс, мы остались тет-а-тет. -тет. Учителю дела до меня не было. На его столе громоздилось пачек пять тетрадей и столько же классных журналов. По-моему, он вообще не замечал, что в помещении еще кто-то есть. Я немного подождала и двинулась к нему. У меня не получается. Почему? Не поднимая головы от журнала. Не знаю. Не понимаю. Почему? Ну, тут сложно. Меня же не было. Тогда прочитай параграф. Хорошо. Прошло полчаса. Я прочла параграф дважды. В классе стояла гнетущая тишина. Только иногда сухо переворачивались страницы чужих тетрадей. Я сделала вторую попытку. Вот тут Я не совсем поняла. Почему? Это уже бесило. Он даже глаз не поднимал. Не знаю! Непонятно! Ну так прочти еще раз. А если непонятно, то и предыдущие темы. Хорошо. Еще полчаса ушло на то, чтобы укрепить на плате конденсатор переменной емкости. Я по-прежнему весьма туманно понимала его назначение, но хотя бы поняла схему и прицепила к нему клемму заземления. Дальше было опять непонятно. Солнце повернуло на закат. Учитель заполнял второй журнал. Лучше бы он бегал по спортплощадке и занимался своей йогой. «Ах, я дура! Надо же правильно попросить!» «Помогите мне, пожалуйста!» «Зачем?» «Я не понимаю». «Почему? Там русским языком написано». «Да блин! Не русским!» «И потому что не понимаю» потому что не прёт все техническое, потому что дома умудряюсь сломать даже мясорубку. Вы не поможете? Нет, у меня много дел. Но я не... Ты не дура. Другие смогли, ты сможешь. И передвинул к себе очередную стопку тетрадей. Черт! Ну ладно. Я была изрядно зла. На этого очкастого спортсмена, на себя дуру, на это дебильное радио, Я знала, что могу встать и уйти. Подумаешь, двойка, не помру с горя. Но теперь я уйти не могла. Ни за что. Если я уйду, он и головы не поднимет, так и будет копошиться в своих трёпанных тетрадках. А я, как была пустым местом, так и буду. Чёртова физика! Я впилась глазами в схему методички и оторвала неправильно закреплённые клеммы. На то, чтобы собрать радиоприёмник, Ушел еще час. Я вспотела и была зла на весь мир. Наконец аппарат стоял на учительском столе. Физик повернул рычажок. Молчание и тишина в кабинете совершенно не нарушились. За окном смеркалось. «Ну?» «Что «ну?» — опешила я. «Это что?» «Радиоприемник». «А что он должен делать «Э-э... ловить? Петь?» «Ну?» Сейчас я стукну его этой штуковиной. Приемник я разобрала, прочитала два параграфа, прочитала инструкцию, собрала снова, поставила на стол. Синее небо висело за окном, из -за открытой форточки тянуло холодом. Ну, я сама повернула рычажок, приемник закашлял, затарахтел, и где-то там на другом конце вселенной заиграла веселенькая песенка. Я уставилась на него, как на говорящую собаку. Физик тоже поднял голову. Приемник давился помехами, но выдавал свою песенку, даже некоторые слова можно было разобрать. «Молодец! Пять!» Я просидела три часа. Осталась последней. Поняла с шестисотого раза. Истрепала методичку, и испортила проводки. «Пять?» «Да, дневник давай. Но я же...» «Что должен делать радиоприемник?» «Ловить радиоволны, воспроизводить звук». «Правильно. У тебя он это делает?» «Да». «И ты его сама собрала?» «Значит, пять». Он захлопнул последний журнал и сложил тетрадки аккуратной башенкой. Вечером я гуляла возле школы и видела, как физик бегает по кругу Смешно подкидывая колени и описывая руками круги. Курчавые волосы выбились из-под повязки и торчали во все стороны. Он двигался необычно, чудаковато. Что хотел, то и творил.